три недели спустя. Я возвращаюсь домой и застаю лору в саду. Сегодня последние из череды жарких дней с ночными грозами, и я рад скорым холодам. Она стоит в пати, уперев руки в боки, и смотрит вдаль, на стены соседних домов, закрывшие собой горизонт. На столике рядом с лорой цветочные горшки и полупустой мешок с удобрениями, а на плитах у ног темнеют россыпи земли. Из ближайшей клумбы торчит черенок лопаты. «Что ты тут делаешь?» – спрашиваю я, и она подскакивает. «Не надо больше так внезапно подкрадываться». Она разворачивается ко мне, но глаз не поднимает. «Я сажаю цветочные луковицы». «Тебе ведь постельный режим прописали», – замечаю я, изображая возмущение. Лору отпустили с работы из-за сильной утренней тошноты. Насколько я знаю, после первого триместра она бывает редко, но, по словам Лоры, врач подтвердил, что это вовсе не опасный симптом. «Они осенние», — поясняет она, поглаживая растущий живот, размеры которого только подчеркивает полосатая майка. «Расцветут как раз, когда родится малыш. Надо было, наверное, дождаться выходных, чтобы дожди прошли. Земля стала бы податливее». Я заметил на клумбе горки свежевскопанной почвы. «Так чего же ты не повременила?» ну... Начинает она и пожимает плечами. Смотреть телевизор уже нет сил, хотелось чем-то себя занять. «Что-то не припомню, чтобы ты раньше не слушала доктора», — замечаю я. Она так и не осмеливается поднять на меня взгляд. «М -м, «Пойду в дом, воды выпью», — говорит она, вытирая лоб тыльной стороной ладони. А потом стягивает перчатки и бросает их на стол. «А ты можешь пивком угоститься». Она быстро проходит мимо. Я стараюсь не обращать внимания на ее тон и иду к холодильнику. Спасибо, так и сделаю». Щелчок открытой банки прорезает тишину, точно выстрел. «Кейт и Том уже назначили дату свадьбы», — говорит Лора, открыв кран. «23 декабря. Под самое Рождество». «Здорово», — отвечаю я, сделав приличный глоток. Вода так и бежит из крана, а Лора смотрит в окно. Я понимаю, что это сигнал, что не стоит пока выходить из комнаты. Если я уйду после всего того, что она сейчас сказала, окончание я так и не услышу. А оно-то мне и нужно. Хочу спросить у тебя кое-что, — начинает Лора отстраненным голосом. Ну, начинается. Как ты думаешь, мы на этом остановимся? Я о детях. Делаю новый глоток и вскидываю руки, прося пощады. ты хочешь, чтобы я решил, хочу ли еще детей, когда у нас даже первенец не родился? Надеюсь, это шутка такая». Лора наливает воды в стакан и закрывает кран. «А зачем мы с тобой купили дом с четырьмя спальнями?» – спрашивает она. «Кого ты туда планировал поселить, кроме призраков, бывших девушек?» Допиваю пиво и бросаю банку в мусорку. «Ну ладно тебе, Лора», – говорю я. «Хватит, прошу тебя». Тогда не надо ничего отрицать. А мне нечего отрицать. Она скрещивает руки на груди и кивает. Мне ник даже пьяным не достается. Что? Мое сердце сковывает страх. Лора медленно оборачивается. Я судорожно нащупываю в кармане телефон и облегченно выдыхаю, когда его увесистый корпус врезается мне в ногу. Когда люди напиваются, их пробивают на разговоры, поясняет Лора. Они высказывают все, что накипело. То, чего не могут сказать на трезвую голову. Она качает головой. Но только не ты. Ник Мендоса всегда держит язык со зубами. Не понимаю, о чем ты. Полная чушь. Я знаю, что мои чувства взяты в плен жарким летом 2003-го, а до этого оглушительным выстрелом и растаявшим на солнце мороженым. Параллельно этой жизни тянутся другие... и их тени простираются далеко-далеко. Если бы я только смог их отпустить, все могло быть иначе. Я подумывала о том, чтобы напоить тебя до чертиков, а потом спросить, женишься ли ты на мне когда-нибудь, — говорит Лора. Мне и девочки советовали так поступить. Она грустно улыбается. То есть взять меня хитростью. Не переживай, смысла нет. На пьяную голову ты меня даже не хочешь. Я понимаю, что сейчас надо бы подойти к ней, обнять, взять за подбородок, сказать, что она говорит глупости. Это еще один сигнал к тому, чего мне делать вовсе не хочется. Я остаюсь на месте. «Девчонка», — произносит она, и лицо мое заливается краской, будто меня уличили в чем-то. Но тут Лора опускает руку на живот, смотрит на него и добавляет. «У меня будет девчонка». Челюсть болезненно сводит, и я стискиваю зубы. Подношу руку к рту, сжимаю пальцами щеки и подбородок, просто чтобы хоть что-то почувствовать. «Тебе уже сказали?» «А когда?» «Сегодня на УЗИ. В частном кабинете». Я подумываю о недостателе из холодильника еще банку пива. «Выходит, я оба УЗИ пропустил». Знаешь, если хочешь, чтобы я чувствовал хоть какую-то причастность к происходящему, все же стоило взять меня с собой. Как-никак это и мой ребенок. Лора берет стакан, делает долгий глоток. Набирает в легкие побольше воздуха, хватается за край разделочного стола. На самом деле не твой, говорит она. До чего приятно прижаться лбом к холодной стали холодильника. Мне вспоминается, что единственная отрада после мучительной рвоты, если съел что-то несвежее или кишечный гриб подхватил, это полежать на полу в ванной, прижавшись щекой к холодной плитке. «Я сомневалась до сегодняшнего дня», — говорит Лора. «Но УЗИ показало, что ребенку только 16 недель, так что все встало на свои места». «И кто отец?» Я едва слышу собственный голос. Его зовут мэт отвечает она. Он тоже участвовал в поездке. Австралиец, инструктор по серфингу, можешь себе представить. Играет на гитаре. Она перечисляет его достоинства так, будто свидание назначает. Открываю холодильник, пожалуй, чересчур резко, и стеклянные бутылки громко звенят. Открываю еще одну банку, Чувствую, как в горло льется жидкость, закрываю глаза, стараюсь получить хоть какое-то удовольствие. Она терпеливо ждет. «Ты в него влюблена?» Лора отводит взгляд. Берет двумя пальцами за уголок счет за коммунальные услуги, лежащие на столе, задумчиво потирает его. «Я старалась его забыть. Поверь, я очень старалась». «Верю?» — отвечаю я, нисколько не кривя душой. «Сама не знаю, как так вышло», — качая головы, произносит она. «Я ведь уезжала вовсе не за этим. Но когда ты оказываешься в замкнутом пространстве с одним и тем же человеком 24 на 7, происходят странные вещи. Вы узнаете друг друга в ускоренном режиме, и многие вещи быстро становятся естественными. Вы начинаете делиться едой, разговариваете перед сном, а потом и...» Она выдыхает. «Прости меня». «Держи», — говорю я, и, расстегнув сумку, которую небрежно бросил на стол, когда вернулся, достаю записную книжку формата А5 в тканевой обложке и золотистой надписью «Воспоминания». «Увидел сегодня в магазине решил, что тебе понравится. Сюда надо записывать все эти детские первые разы и всякие забавные истории про их слова и поступки. Я подумал, что здорово было бы вести эту книжку вместе». Она берет подарок и листает его. «Жаль, у мамы такого не было», — говорю я. Лора начинает плакать. Она крепко прижимает книжку к груди и закрывает лицо рукой. Плачет она беззвучно, только плечи подрагивают, а я остаюсь, где стоял. «Я ведь этого и жду», — говорит она, шмыгая носом. Пытается вернуть мне подарок, но я качаю головой, и она вновь прижимает его к себе. Я хочу стать для своей второй половинки всем, Ник. На меньшее я не согласна. И я хотела быть твоей. Забавно это. Ненавидеть себя на пороге пятого десятка. А он знает. Голос у меня спокойный и ровный. Вот он, тот самый Ник после двух пинт пива. Лора набирает побольше воздуха и кивает. Он говорит, что хочет на мне жениться. я вскидываю бровь. Какой шустрый. Да нет, просто знает, чего хочет, отвечает она, подняв на меня взгляд. Я запрокидываю голову и допиваю вторую банку. Здорово, говорю я. Чудесно.